Глава двадцать первая Было довольно странно смывать с пола кровь Чарли. «Милый Чарли. Парень, который приносит мне в бейсболке подарки. Мой тупой друг Чарли». Нил помог поднять его и согласился отвезти домой, где бы этот дом ни находился. «Я почувствовала укол вины. Я чуть не сломала чуваку нос и даже не знаю, где он живёт». Мы все почему-то считали, что он обитает в каком-то приюте. Я не знаю почему. Боже, что мне теперь делать Чарли? Он был моим другом. Он был частью нашей странной компашки. Мне даже в голову не пришло бы, что я чем-то рискую, оставшись с ним наедине. Так вот, каков Чарли, когда он перестаёт принимать лекарства. Это наверняка теперь всё между нами изменит. Что случилось с его мозгом после той аварии? кем он был до того, как грузовик сбил его на улице, до всех операций, потери работы и семьи. Я сделала мысленную пометку поговорить с Нилом о том, как бы заполучить медицинскую карту Чарли. Судя по всему, достать историю болезни не так уж и сложно. В конце концов, мою только что показали в ярких подробностях на 11-м канале. Внезапно мне захотелось узнать как можно больше о том, что случилось с Чарли. Мы все по-своему любили его. Мне очень хотелось верить, что всё дело просто в лекарстве. Дверь открылась, и вошёл Раузер. «Мне нужно поесть», — с порога объявил он. «И нам нужно поговорить. Слушай, Кей, я знаю, что ты зла как чёрт, но... Просто для твоего сведения я требовал, чтобы ты продолжила расследовать это дело. Это было не моё решение, так что, пожалуйста, не злись на меня». Я молчала. «Хочешь, уйдём отсюда и перекусим где-нибудь китайской едой?» Он улыбнулся мне. «Когда-нибудь слышал о такой?» «Мы называем её просто едой», — сказала я. Рауза робнил меня за плечи. «Не будь эта шутка такой старой и глупой, я бы посмеялся», — сказал он и всё равно улыбнулся. «Как ты себя чувствуешь? Хреновая неделя выпала, не так ли?» Моё внимание привлекла тень в открытой двери. На пороге стоял Джейкоб Добс. Он выглядел так, будто кто-то навалил в его миску с хлопьями кучу дерьма. «О боже, это же князь тьмы!» Моё кровяное давление совершило серию безумных скачков. «Прекрати», — приказала я себе. «Ненависть вредит здоровью». Раузер хихикнул, а Добс, глядя на меня, сказал, «Ах да, профессионально и обаятельно, как всегда». «Мы как раз собирались уходить», — холодно произнёс Раузер. Я не думаю, что Добс заработал себе очки в его глазах, когда прибыл в город и устроил пресс-конференцию, прежде чем даже обсудить убийство с отделом, которому было поручено их расследование. Мне тоже было противно видеть на тех ступенях Добса, этого напыщенного ублюдка. Но пресс-конференция была блестящей по замыслу. Добс понимал, эта конференция на ступенях здания суда — «Станет для убийцы сигналом. Мол, я знаю, где ты сейчас охотишься. Я иду за тобой». Это также установит различные подсознательные связи с семьями жертв. Безопасность, защита, власть. Добс проигнорировал Раузера. А «У тебя тут мило», — сказал он про старый склад, превращенный в современный лофт. «Если, конечно, тебе нравится бетон. Вижу, ты и вправду выбилась у люди». Разве что за исключением неудачного освещения в СМИ. «Чем я могу тебе помочь, Джейкоб?» Я скривила лицо в натянутой улыбке. Я испугалась, что у меня может развиться нервный тик. «Я думал, ты будешь меня ждать. Я ведь сказал, что мне нужны твои заметки и любая другая информация, какая только может быть в твоём распоряжении и имеющая отношение к делу Уишбоуна». Он снял пиджак и бережно повесил его на спинку стула Нила. Раузер вскинул руки. «У тебя найдётся что-нибудь в холодильнике? Я умираю от голода». Добс последовал за Раузером на кухню. «Кстати, хорошая идея. Я тоже проголодался». Он закатал рукава рубашки. Мы с Раузером тем временем рылись в холодильнике. «Кстати, о письме, которое ты получила», — продолжил Джейкоб. «Мне не нравится, что тебя втягивают обратно». «Ещё бы! Кто бы сомневался?» «Я хотел бы знать», — продолжал Добс с еле заметной улыбочкой, «почему этот преступник пытался связаться с тобой? Просто потому, что ты доступна и вовлечена в расследование и, следовательно, представляешь собой лёгкую добычу? Или же ты давала ему какие-то поводы? После того, как тебя уволили...» «Ты наверняка чувствовала себя выставленной за дверь», — он помолчал и затем добавил. «В очередной раз. Поводы? Ты больше не общалась с убийцей? Никаких писем до этого электронного письма, которое ты якобы получила от него?» «Это смешно, и ты это знаешь». Неожиданно я разозлилась. Шлёпнула на хлеб сыр и лист салата — Выдавила горчицу и бесцеремонно шлёпнула всё это на тарелку перед Добсом. «Он отправил в больницу розы», — добавил Раузер и рассказал, какой была открытка. «Через флориста?» — уточнил Джейкоб. Раузер кивнул. «Флорист, когда они открылись вчера утром, нашёл конверт с письменными инструкциями и наличными и доставил розы. Конверт у нас, но он чистый». Добс вновь переключил внимание на меня. «Розы тоже. Электронное письмо, регулировка шины. А теперь и розы. Очаровательно. Что ещё ты бы хотела нам рассказать? Ты ведь не решила бы ставить нам палки в колёса, не так ли? А теперь, чёрт возьми, подожди хотя бы минутку». Раузер выдвинул стул и сел напротив Добса. «Кей никому не ставит палки в колёса». Она не просила об этом. Она здесь жертва. Улыбка Добса сделалась ещё тоньше. Я ударила ладонью по столу. Сэндвич Добса подпрыгнул на тарелке. Раузер посмотрел на меня так, словно я ударила его. Я не жертва. Ну-ну, только посмотрите на это. Любовная ссора. В глазах Добса был счастливый блеск конфронтации. Он всегда умел посмотреть на меня так, что от его взгляда... Мне хотелось провалиться сквозь землю или хотя бы втянуть голову в плечи. Его глаза, его слова, его истории, его руки. Я провела в бюро немало времени, уворачиваясь от всего этого. Раузер уже был на ногах. «Ты на что намекаешь, Добс?» — спросил он, сжимая кулак. «Стоп, стоп, стоп!» — воскликнула я и подняла руки. «Немедленно успокойтесь. Раузер, сядь, пожалуйста». «Давайте отдохнём минутку, ладно?» Раузер схватил со стола свой сэндвич и, насупив брови, откинулся на спинку стула. Я посмотрела на Добса. «Я бы никогда намеренно не вступила в какое-либо общение с подозреваемым вне рамок расследования. Никогда. Это было бы неправильно, неэтично, непрофессионально, глупо и крайне опасно. А затем в попытке сохранить мир Я сказала ему, что поняла, что он тот, кто должен вести это дело. Что он это заслужил, он это заслуживал, он был едва ли не самым достойным чуваком во всём мире. Я умолкла, чуть не облизав его с головы до ног. Раузер слегка застонал и запихнул в рот пригоршню залежавшихся чипсов Принглс. Я подошла к холодильнику, сняла с тарелки с пирожными полиэтиленовую плёнку и сунула их в знак мира Джейка Будопсу. Тот пару секунд скептически смотрел на меня, но затем острые черты его лица смягчились. Затем, сложив ладони домиком и слегка опёршись подбородком на кончике пальцев, что было призвано показать глубину его задумчивости, этот корыстный маленький ублюдок сказал. «Тогда давай сложим оружие. Хорошо. Что скажешь?» Он взял пирожное и откусил. «Ты дашь мне свои записи, чтобы мы смогли провести мозговой штурм?» Я знала его стиль. Добс поставить себе в заслугу всё, что я ему передала. И, конечно же, мне придётся передать ему всё, что я только могла, чтобы помочь делу, Раузеру и жертвам, в том числе потенциальным. Совершенно верно согласилась я и положила на его тарелку рядом с сэндвичем ещё одно пирожное. У Раузера было кислое лицо. Мы ели молча. В конце концов Добс добил свой сэндвич, умял четыре пирожных, Встал вежливо, извинился и ушёл в туалет, а я тем временем пыталась разобраться с эспрессо-машиной Нила. Затем мы втроём, Раузер, Добс и я, перешли с кофе в основную зону. Джейкоб зевнул и закинул ноги на пуф. «Нагнетание ярости», — произнёс он, сопроводив свои слова одним из этих таинственных «хмм», звук, который в совершенстве освоили врачи и механики. Он читал вслух предварительный профиль, и характеристику жертв, которые я закончила в больнице, а затем по возвращении домой распечатала, как если бы он оценивал мою работу. Я не возражала. Если ваша работа не выдерживает рецензирование, её не должно быть вообще. И с коллегаистичным и ленивым Нибблдобс сейчас, когда-то он являлся непревзойдённым криминалистом, кем я восхищалась и кому даже доверяла. Интересно, когда он перестал искать в деле правду? В любом деле и любую правду. Когда слава стала важнейшим фактором в его работе? Что изменило его? «Ты вообще не считаешь это возмездием?» — спросил он, поднимая на меня глаза. А Раузер подался вперёд. «Типа кто-то сделал мне больно, и поэтому я срываюсь на тебе, потому что ты напоминаешь мне о них?» «Совершенно верно», — ответил Добс. «Мы видим множество ножевых ран». «Мы на протяжении длительного периода наблюдаем нападение», — сказала я. «Вряд ли это возмездие в чистом виде. Скорее, потребность насладиться мучениями жертвы». Добс снова хмыкнул. «Возможно, садистские наклонности проявляются уже на месте. Но само количество свидетельств ярости предполагает, что это нечто личное. Учитывая связь, установленную между вашими жертвами, логично предположить, что убийца — Происходил из семьи, участвовавшей в подобных судебных процессах в той или иной роли. Истца или ответчика, матери или отца, братьев и сестер, возможно, неким образом затронутых неблагоприятным решением. Это прямо или косвенно вырвало что-то из жизни преступника. Добс посмотрел на Раузера. «Это одна из вещей, которые вы увидите в прошлом подозреваемого» разумеется, если у вас будет подозреваемый, наряду с другими характеристиками, которые уже перечислила доктор Стрит, такими как мобильность профессии, зрелый возраст, единственный ребенок, пожертвование детским организациям и так далее. Первая и две последние жертвы вызвали у преступника какую-то эмоциональную реакцию, указала я. эн Чемберс, первая известная нам жертва, подверглась гораздо большей жестокости, нежели все остальные, до да последней Лабрека, что послужило триггером. Мы знаем, что дело не в каком-то гражданском иске. У Лабрека в прошлом таковых не было, как и у Энн Чемберс. Затем Дэвид Брукс. К нему были проявлены заботы и уважение. Он был убит быстро и, по-видимому, бесшумно и завернут в простыню. У меня есть кое-какие теории на этот счёт, но на данный момент это всё. «Ладно тебе, Кей, не скромничай», — Добс покачал головой. «Выкладывай. Вдруг они куда-нибудь нас приведут». «Хорошо». «Как ты сказал, такая ярость обычно связана с некой личной связью. Судя по тому, как была убита Энн Чемберс, потому что он отрезал ей соски, что, несомненно, связано с воспоминаниями о матери, потому что она была сексуально изуродована, я считаю, что в жизни преступника — Она представляла собой фигуру матери, его крайне обостренные отношения и соперничество с матерью. Дэвид Брукс же мог олицетворять любимого и желанного отца или даже кровосмесительные отношения с отцом. Только ему было позволено умереть без страданий. В случае других страдания жертвы возбуждали убийцу сексуально. Это говорит нам кое-что важное о его патологии. Страдания связаны с возбуждением гнева или садизмом. Потребности и желания жертвы для него не важны. Убийство жертвы — это лишь еще одна мера предосторожности. На самом деле он просто все зачищает после себя и воплощает в жизнь свои фантазии. «И что это опять за фантазия?» — спросил Раузер. «Фантазия, несомненно, сложная», — ответил Добсу указательными пальцами обеих рук, потер глаза. От его усердия те покраснели. В одном из писем имелась фраза «Люди многоплановы», и она очень точна. Речь идёт о самых разных вещах. Это и секс, и месть, и умение не быть пойманным полицией, и потребность в самоутверждении и в привлечении журналистов. Видеть свои письма в газетах, слышать о том, что он сделал, должно быть это почти так же приятно, как вернуться на место преступления. А общение с вами обоими, наверняка, доставляет ему удовольствие. Оно подпитывает иллюзию нашего субъекта, что он внутри, в структуре власти, что он держит вас двоих в своем маленьком узком кругу. Поскольку теперь здесь есть я, круг должен расшириться. Интересно, как на это отреагирует наш убийца. Ты слишком заметен, напомнила я Допсу. Я бы предположила, что он включит в свои послания и тебя». Добс тут же ощетинился. «Напоминаю тебе, что я заметен, потому что мне платят за то, чтобы быть заметным». «Да, конечно. Никто никогда не обвинит тебя в показухе». «Так при чем здесь Лабрек? полюбопытствовал Раузер. «Не знаю, честно призналась я. Процессы выбора жертвы, которые мы установили...» такие как связь с гражданским правом, к Лабреку просто не подходит. На данный момент, какова бы ни была данная связь, это нечто слишком личное, чтобы мы могли это идентифицировать. «Наш технический специалист проверил адрес компьютера, с которого было отправлено электронное письмо», — сказал Раузер. «Интернет-кафе со стационарным компьютером в Мидтауне. Никаких камер. К концу дня у нас там будет наблюдение». Добс валежно откинулся на пухлую спинку кресла. «Ну что ж», — пробормотал он и не договорил. Раузер вытащил из кармана зазвеневший телефон, ответил, пока отвечал на звонок, оставил нас с Добсом наедине. Тот заложил руки за голову. «Молодец, доктор Стрит», — сказал он с улыбкой. «Вы много работали, и это видно. Даже я не смог бы лучше нарисовать нашего неизвестного». В больнице у меня было свободное время. «Кстати, как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — ответила я. Его забота меня насторожила. «Кей, я сожалею обо всём, что произошло между нами в отделе поведенческого анализа». Я промолчала. С трудом верилась, что его мучают угрызения совести, и уж точно я не была готова спустить его с крючка. В последние несколько месяцев в бюро у меня имелись кое-какие проблемы. Я с трудом держалась на плаву. Я была под колпаком. Джейкоб Добс написал обо мне весьма резкий отчёт, в котором рекомендовал меня уволить. Переспи я с ним, он бы скорее порекомендовал оплачиваемый отпуск, а не увольнение. Джейкоб дал это совершенно ясно и недвусмысленно понять. Я же нуждалась в реабилитации, и поддержке, Они в ударе по голове. Своими язвительными комментариями и заигрываниями он сделал мое пребывание в бюро практически невыносимым, а затем полностью отвернулся от меня. К нам вернулся Раузер. У нас есть ресторан, где Брукс ел в тот вечер, когда его убили. Официантка узнала его по фото. Она усадила его и взяла заказ на вино, потому что смена как раз менялась, и официанта еще не было. Она сказала, что столик был забронирован на двоих на имя Джона Смитта. «Оригинально, да?» Сказала, что Брукс довёл её до белого колена, выбирая вино как юнец на свидании. Но потом появился официант, и она ушла. Она так и не видела его партнёра по ужину. «У нас есть имя и адрес официанта. Балаки и Уильямс уже едут туда. Нам не удалось найти квитанцию по кредитной карте». Брукс заплатил наличными за всё, ужин, выпивку, гостиницу. Женат, очевидно, и не хотел оставлять бумажный след. «Что-нибудь из здания суда?» — спросила я. «Наши люди всё ещё просматривают записи с камер наблюдения. Брукс — единственная жертва, которая есть на записях из здания суда. Но пока мы проверили только последние 60 дней. Брукс бывал в здании суда почти каждый день». К сожалению, в самих лифтах наблюдения нет, но все лифтовые вестибюли нашпигованы камерами. Мы проверяем всех, кто не является сотрудниками, но есть на видеозаписи более двух раз. Чтобы всё это пересмотреть, потребуется время. Дверь открылась. «Это было более чем странно», — сказал Нил и прошёл мимо нас на кухню. Там он открыл холодильник и посмотрел на Раузера. «Мне пришлось отвезти Чарли домой». Если он и задавался вопросом, что я рассказала Раузеру о выходке Чарли, по его лицу этого не было видно. Вместо этого его взгляд задержался на Добси. «Нил Донован, знакомься, это Джейкоб Добс», — сказала я. «А, Добс?» — Нил явно узнал имя. «Большой человек в кампусе, верно? Рад встрече». Он кивнул Джейкобу и вернулся к холодильнику. «Кстати, о Чарли», — сказал Раузер. Он часто мелькает на видео из здания суда. Бывает там по несколько раз в неделю. Детективы обратили на это моё внимание. Я похолодела. Сегодня Чарли только что напомнил мне, что чужая душа потёмки и никогда не зная, что там у человека внутри. У Чарли была склонность к насилию. Я в этом убедилась. Курьер Чарли. Чарли, который часто бывал в здании суда округа Фултон. Раузер кивнул. «Надо проверить всех, никаких исключений», — Нил рассмеялся и открыл банку содовой. «Полная трата ресурсов. Да ладно, Чарли с трудом помнит, что нужно мыться. Так или иначе, он всё время там, потому что курьерская компания, в которой он работает, занимается поиском документов на недвижимость и множеством разных бумажек для адвокатов. Я знаю это, потому что не поленился поговорить с ним о его жизни», — он посмотрел на Раузера. «Кей сказала тебе, что сегодня она надрала ему задницу в стиле Брюса Ли. Я даже был вынужден остановиться по дороге домой, чтобы его вырвало. Это было жестоко. Такие дела». «Кто такой Чарли?» — спросил Добс. «Друг», — ответила я. «Что случилось?» — Раузер нахмурился. Он, как всегда, тонко уловил флюиды. «Он просто позволил себе лишнее, вот и всё», — сказала я ему. «Позволил лишнее?» «Это как?» Я закатила глаза. «Успокойся, ковбой, я справилась сама». «А ты в курсе, что он живёт на Декал-повиню в нехилой квартирке?» — спросил Нил. «Я думал, что у чувака муниципальное жильё или что-то в этом роде». «Потому что ты много знаешь о его жизни?» — спросил Раузер. Нил всё ещё рылся в поисках еды. «Ребята, вы всё-таки решили съесть пирожные?» Он ухмыльнулся. Чёрт, осталось всего пара. Мы все посмотрели на Добса. Он уснул. Просто уснул, заложив руки за голову, и спал с открытым ртом. Раузер посмотрел на меня так, словно моя голова только что совершила оборот на 360 градусов, и я выплюнула гороховый суп. Скажи мне, что ты не давала ему пирожных с травкой. Надеюсь, ты понимаешь, что это поднимает для меня триллион этических вопросов. «Только не надо», — сказала я. «Две минуты назад ты был на ногах, готовый врезать ему. Это ведь не вызвало никаких проблем». «Это было просто прикола ради», — возразил Раузер. Я внимательно посмотрела на Добса. «Он сущий ангел, когда храпит и пускает слюни, правда? Он проснется разбитый, с головной болью, и поймёт, что ты скормила ему пирожные с травкой, и будет настоящий занозой в заднице». Раузер все еще был возмущен. «Или же», — возразила я, — «он проснется бодрым, солнечным и готовым помочь?» «Угу. А еще Мадонна вдруг тоже приедет сюда и повертит перед нами задницей». Я задумалась. «Та самая Мадонна или просто Мадонна?» Раузер пожал плечами. «Какую ты предпочла бы? Чтобы она приехала сюда и повертела задницей? Ага. «Определённо не ту самую Мадонну». Мы собрали ключи и вещи и направились в разные стороны. «Эй!» — окликнул Нил. «Что мне делать со спящей красавицей?» «Дай ему крепкого кофе, когда проснётся, и вызови для него такси», — сказала я. «И, Нил, не упоминай про пирожные, ладно?»